Вот брод через реку Ишаза. Видите блеск воды? Здесь проходит дорога, по которой правитель Аквер поедет к проходу Китангуле. Вода глубокая, лошадям придется плыть. Когда они войдут в воду, мы сверху холма сможем пускать в них стрелы и бросать камни. Чтобы найти другой брод, им придется проехать 40 лик вниз по течению. Таита внимательно изучил переправу и кивнул. «Сомневаюсь, что мы найдем лучшее место». «Я же говорил», — сказал Мирен. «Она оценивает местность как воин». «У тебя лук, Сидуду», — Таита кивком указал на оружие, висевшее у девушки через плечо. «Умеешь им пользоваться?» «Меня научила Фен», — просто ответила Сидуду. «За время твоего отсутствия Сидуду стала отличным стрелком», — подтвердил Мирен. «Кажется, достоинством этого юного совершенства нет конца», — заметил Таита. «Нам повезло, что она с нами». Они, не спешиваясь, переправились через реку с сильным течением. Оказавшись на восточном берегу, увидели узкую тропу, идущую по узкому ущелью между холмами. Тропа была столь узка, что лошади могли двигаться лишь поодиночке друг за другом. Таита и Мирен поднялись на склон и сверху осмотрели местность. «Да», — сказал Таита, — «подойдет». Прежде чем разрешить отдых, он рассказал о своем плане засады и заставил каждого повторить отведенную ему роль. Только тогда он разрешил спешиться, стреножить лошадей, покормить их дуррой из сидельных мешков и отпустить пастись. Ночевка была холодной. Таита не разрешил разводить костер. Поели лепешек из дурры и холодной жареной козлятины макая куски в острый перечный соус. Как только с едой было покончено, Наконта взял свои копья и отправился караулить к Броду. С ним пошла имбали. «Теперь она его женщина», — прошептала Фен Таити. «Это неудивительно, но, надеюсь, все же Наконта будет одним глазом поглядывать в сторону Брода», — сухо заметил Таита. «Они влюблены», — сказала Фен. Маг, в твоей душе нет места романтики». Она сняла с вихря свой спальный матрац, выбрала место под защитой скалы подальше от других и расстелила на земле вместе с покрывалом из шкур. Потом вернулась к Таити. «Идем». Она взяла Таиту за руку, отвела к своему спальному месту, помогла снять тунику, скомкала ее и понюхала. «Сильно пахнет», — заметила она. «Выстирую при первой же возможности». Присела рядом с ним, накрыла покрывалом, потом разделась сама. В лунном свете ее тело было бледным и стройным. Она легла под покрывало и прижалась к Таите. — Я так рада, что ты вернулся ко мне, — прошептала она и вздохнула. Немного погодя зашевелилась и снова зашептала. — Таита! — Что? — С нами маленький чужак. — Спи, скоро утро. — Скоро усну. Она долго молчала, ощупывая его изменившееся тело, потом негромко спросила. «Таита, откуда он взялся? Как это случилось?» «Благодаря чуду, как и моя новая внешность. Объясню позже, сейчас надо спать. У тебя еще будет много возможностей поближе познакомиться с маленьким чужаком. А можно мне подержать его, Таита?» «Ты уже это делаешь?» — заметил он. Фен примолкла, потом прошептала. Он уже не такой маленький, он становится все больше и больше. Немного погодя, довольно добавила. Мне кажется, что он больше не чужак, он мой друг. Теперь настроят ты, я и он. Продолжая держать его, она уснула. Таите уснуть было гораздо труднее. Когда его разбудил Наконта, магу показалось, что прошло всего несколько минут. В чем дело? Таита сел. «Всадники на дороге с запада. Они пересекли реку. Нет, расположились на дальнем берегу. Думаю, не хотят переправляться в темноте. Подними остальных. Пусть седлают лошадей, но тихо», приказал Таита. В слабых лучах рассвета Таита лежал на животе между Фен и Сидуду, на берегу над Бродом и смотрел за реку. Лагерь Джириан на дальнем берегу приходил в движение, Караульные подбрасывали в костры дрова. До места, где лежали трое, долетел запах жареного мяса. Теперь света хватало, чтобы Таита сосчитал воинов. Их оказалось около 30. Некоторые присматривали за кострами, другие обихаживали лошадей. Еще несколько человек присели в кустах по своим неотложным делам. Скоро стало так светло, что можно было разглядеть их лица. «Там онка!» — в ярости прошептала и «Как я ненавижу его рожу!» «Я понимаю твои чувства», — шепотом ответила Фен. «При первой же возможности мы с ним посчитаемся». «Здесь Аквер, а с ним и Эктанг», — показал Таита. Олигархи стояли чуть в стороне от остальных. Они пили из чаш какую-то жидкость, от которой в холодном утреннем воздухе шел пар. Не удержались, поскакали впереди войска». «Скоро начнут переправляться и дадут нам возможность. Если же нет, будем следить за ними, пока Хилта не приведет подкрепление». «Я могла бы отсюда подстрелить Аквера», — Фен прищурилась. «Расстояние слишком велико, а утренний ветер неустойчив, моя дорогая». Таита, сдерживая, взял ее за руку. «Если мы их насторожим, преимущество перейдет к ним». Они наблюдали, как Онко отобрал четверых воинов и отдал им короткий приказ, одновременно указав рукой на брод. Воины побежали к лошадям, сели верхом, направились на берег и заставили лошадей войти в воду. Таита просигналил об этом Мирену. Еще не добравшись до середины реки, лошади вынуждены были поплыть, преодолевая сильное течение, пока снова не нащупали копытами землю. Всадники выехали из реки, вода потоками стекала с боков лошадей и с вооружения. Разведчики внимательно осмотрелись, прежде чем двинуться в узкое ущелье. Мирен и остальные оставались в укрытии и позволили им проехать. На дальнем берегу воины Онки выстроились в три ряда, стоя уголов своих лошадей. Они ждали. Наконец послышался топот копыт и один из разведчиков проскакал по ущелью обратно к речному берегу. Здесь он остановился и замахал руками. «На этой стороне все чисто!» — крикнул он. Онко отдал приказ, воины сели верхом и цепочкой двинулись к броду. Онко оставался в варьергарде, откуда мог лучше руководить переправой. Но Таита удивился, увидев Аквера и Ектанга в первой группе. Этого он не ожидал. Он думал, что они поедут в середине колонны, где их будут охранять со всех сторон. Думаю, они попались. Голос стоит извинил от возбуждения. Он передал Мирену сигнал готовности. Олигархи во главе колонны пришпорили лошадей, загоняя их в воду. На полпути они поплыли, и из-за сильного течения сносившего лошадей вниз по реке колонна утратила четкий строй. «Будьте готовы», — предупредил Таита девушек. Пусть олигархи и эти три всадника за ними выйдут на берег. Потом стреляйте в следующих выходящих. Ненадолго, пока онка перестроит своих людей, олигархи будут отрезаны от основной массы и попадут к нам в руки. Течение было сильное, и в колонне образовались большие разрывы. Наложите стрелы, — негромко приказал Таита. Девушки потянулись к колчанам на спине. Лошадь аквера нашла дно и выбралась на берег. Эктанг последовал за ними, потом еще три всадника. Дальше наступил перерыв, остальная колонна еще сражалась с течением. «Пора!» — крикнул Таита. «Стреляйте в тех, кто идет за передними!» Фен и Таита вскочили и натянули длинные изогнутые луки. Расстояние было невелико, били почти в упор. Девушки выстрелили, и две стрелы неслышно устремились вниз. Обе попали в цель. Воин покачнулся в седле и вскрикнул, когда стрела Сидуду вонзилась ему в живот. Тот, что за ним, получил стрелу, фен, в горло. Он вскинул обе руки и с плеском рухнул в воду. Их лошади повернули и столкнулись со следовавшими за ними, вызвав смятение во всей колонне. Аквер и Эктанг устремились в ущелье. — О да, отличная стрельба! — Таита зааплодировал девушкам. — Держите их, пока я не дам приказ бежать.